Стратегия номер 1 подхлестнуть иммунитет. Наследственность и старение, конечно, играют негативную роль, но это не причина сидеть и обречённо ждать неотвратимых последствий. А самый главный фактор в большинстве этих проблем связан с иммунной системой. Вы можете длительное время поддерживать здоровье даже при наличии факторов риска с помощью здоровой иммунной системы. А для этого надо о ней позаботиться. И ведь это не так трудно сделать, хотя многие из нас этим пренебрегают. Например, пить клюквенный сок или есть чернику. Вот два лучших способа профилактики, которые вы можете начать прямо сегодня. Эти ягоды содержат вещества, способные уничтожить вредоносные бактерии, не давая им прикрепиться к стенкам тканей мочевого тракта. и вызвать инфекцию. Ещё один пример профилактики правильный выбор продуктов питания. Сюда можно включить продукты, богатые калием. Они особенно полезны, если у вас обнаружены камни в почках. Калий может предотвратить образование камней, поэтому пополняйте свой рацион цитрусовыми, бананами. Сюда же относится кокосовая вода, сушёные абрикосы, йогурт томаты, картофель и большинство зелёных овощей. Определение состояния мочевых путей по цвету мочи. Когда идёте в туалет, советую замечать каждый раз, какого цвета моча. Вот примеры, как цвет может показать состояние вашей мочевой системы. Светло-жёлтая считается нормальным цветом мочи. Цвет становится бледнее при большом употреблении воды. Тёмно-жёлтое может означать обезвоживание. Пейте больше воды и смотрите, как изменится цвет. Красный или розовый. Может быть, цвет вызван красным цветом пищи, например, свёклой, красителями в продуктах, некоторыми медикаментами, особенно антибиотиками и болеутоляющими. В то же время это может означать наличие крови в моче. Во всяком случае, появление крови говорит о серьёзных проблемах: от инфекции до камней в почках, кисты или опухоли, а также гиперплазии простаты. Поэтому отправляйтесь скорее на консультацию к врачу. Тёмно-коричневая. Результат потребления некоторых продуктов, например, ревёня. чёрных бобов и некоторых медикаментов. А также некоторые проблемы с печенью и почками вызывают такой цвет мочи. Если это повторяется, идите к доктору. Оранжевый. Многие медикаменты, в том числе антибиотики и препараты химиотерапии, могут окрасить мочу в оранжевый цвет, как и поступление желчи. Мутная, непрозрачная. Может означать камни, инфекции мочеполового тракта. Ограничьте потребление алкоголя и кофеина. Оба вызывают дополнительные позывы к мочеиспусканию, и это ухудшит ситуацию. Тренируйте мышцы мочевого пузыря упражнениями. Как и любые мускулы, они тоже нуждаются в упражнениях. Чем больше времени посвятите физическим упражнениям, тем меньше испытаете неудобств в дальнейшем. Они могут предотвратить или помочь исправить ситуацию с недержанием. Специальные упражнения для этих мышц носят название упражнения по Кегелю. Они годятся и для мужчин, и для женщин. Вот что надо делать. Сначала попробуйте напрячь и найти те мышцы таза, которые могут остановить струю на середине мочеиспускания. Когда это удается, вы будете знать точно, какие мышцы надо упражнять. Не сжимайте ноги, ягодицы или брюшные мышцы. Вам надо изолировать именно их. Кстати, вы можете теперь тренировать нужные мышцы в любое время и в любом месте. Просто сожмите их на 5 секунд и отпустите на 5 секунд. Повторите 10 раз. Сделайте расписание для походов в туалет. Ещё один пример, как можно контролировать процесс решения проблемы с мочеиспусканием. Назначьте себе время для похода туда, предпочтительно каждые 2 или 4 часа. меньше риска, что вы будете терпеть дольше, чем нужно ограничьте пищу, раздражающую слизистую мочевого пузыря если периодически ощущаете боль в области мочевого пузыря ограничьте потребление продуктов, содержащих кислоты например, цитрусовых, а также мёда и сладкого десерта сюда же относятся кофеин, шоколад Что может помочь уменьшить риск образования камней? Кофеин стимулирует спазмы нервных окончаний и мышц пузыря и ещё служит в качестве мочегонного, а это означает более частые походы в туалет. Если у вас уже есть урологические проблемы, ограничьтесь одной чашкой кофе в день или не пейте совсем. Скоро вы начнёте цикл 3. Чтобы улучшить репродуктивную и мочевую системы, перед этим проделаете тест и подсчитайте итог, чтобы после прохождения цикла его повторить. Вы сразу заметите разницу. Итак, ваша мочевая система находится на пути к здоровому столетию. Отвечайте правдиво, ставя баллы в каждой строчке, потом подведите итог. Первое За последнее время вы замечали кровь в моче? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Второе. Какого цвета ваша моча в основном? А. Тёмно-жёлтая, 0 баллов. Б. Соломенно-жёлтая, 1 балл. В. Бледно-жёлтая, 2 балла. Г. Светлая и прозрачная. 4 балла. Третье. Сколько воды вы пьёте каждый день? А. 1 стакан. 0 баллов. Б. 2-3 стакана. 1 балл. В. 4-5 стаканов. 3 балла. Г. 6-8. 4 балла. Четвёртое. Сколько кофеина потребляете за день? А. Три и более порции в течение дня? 0 баллов. Б. Два таких напитка? 1 балл. В. Один и не более? 4 балла. Пятое. У вас подтекает моча при кашле, чихании, смехе или при обычной физической активности? Например, на клонах, поднятии тяжестей, ходьбе? А. Да. 0 баллов. Б. Нет. 4 балла. Шестое. Можете ли вы контролировать процесс или иногда ваше белье оказывается подмоченным? А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. Седьмое. Часто ли у вас бывает ощущение неудовлетворённости после мочеиспускания, как будто моча осталась, но вы не можете довести процесс до конца? А. Почти всегда 0 баллов. Б. Больше половины случаев 1 балл. В. Менее чем в половине случаев 3 балла. Г. Никогда 4 балла. 8. Как часто делаете упражнения по Кегелю? А. Никогда. 0 баллов. Б. Пару раз в неделю. 1 балл. В. Несколько раз в неделю. 4 балла. 9. Были ли у вас камни в почках? А. Да. 0 баллов. Б. Нет. 4 балла. 10. Как часто приходится напрягаться, чтобы начать мочеиспускание? А. почти всегда 0 баллов. Б. более половины случаев 1 балл. В. менее половины случаев 2 балла. Г. никогда 4 балла. 11. Как часто в среднем вам приходится вставать ночью в туалет? А. Два-три и более раз, 0 баллов. Б. Дважды, 1 балл. В. Один раз, 2 балла. Г. Редко или никогда, 4 балла. Двенадцатое. За последние две недели беспокоили ли вас проблемы с мочеиспусканием? А. Очень беспокоили, 0 баллов. В иногда беспокоили 1 балл, В почти не беспокоили 2 балла, Г совсем не беспокоили 4 балла. 13. Вы всегда успеваете добежать до туалета, когда чувствуете позыв? А. Нет 0 баллов. Б. Да 4 балла. 14. Вы принимаете клюквенные добавки? или Пётр регулярно клюквенный сок? А, нет, 0 баллов. Б, да, 4 балла. Итог. 0 11 баллов. Срочно нанесите визит к доктору, займитесь проблемами с помощью уролога. 12 22 балла. Опасность существует. Откажитесь от привычек, которые вредят вашей мочевой системе. 23 33 балла. Риск есть. Начните выполнять мои предписания, чтобы улучшить здоровье вашей мочевой системы. 34 44 балла. Удовлетворительно. Есть ещё время, чтобы избежать неприятностей. 45 56 баллов. Превосходно. Всегда оставайтесь на позитивном курсе. Поверьте, Нет поводов стыдиться проблем, возникающих с мочевой системой. Это бывает со всеми. И не стоит расстраиваться, если симптомы появились. Все органы этой системы созданы, чтобы очищать организм от токсинов и шлаков. И эту систему можно легко привести в порядок и защитить. Начните первые шаги. Приложите усилия. И наслаждайтесь хорошим здоровьем и в зрелом возрасте, и в старости.